И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших цыганка своей стремительностью, ворвался новый. Как хорошо быть палачом в красной рубахе! Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, цыганок, в красной рубахе, разгуливает по нему с топориком. Солнце освещает головы, весело поблёскивает на топорике. И так всё весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морда лошадей. То мужики наехали из деревни, а дальше видно поле. Цах! — чмокал цыганок, облизываясь, и сплёвывал набегавшую слюну. И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта. становилось темно и душно и куском не тающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь. И еще раза два заходил надзиратель и оскали в зубы цыганок говорил какой скоро еще разок зайди И наконец мельком в форточку надзиратель крикнул проворонил свое счастье ворона другого нашли. Но ну и черт с тобой вешай сам, — огрызнулся цыганок и перестал мечтать о палачестве. Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Циганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, Но крутящий сапоток уносил его, и ухватиться не за что было, всё плыло кругом и уже стал беспокойным сон. Появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы. руащий сополёт через весь видимо красочный мир. На улице гонок носил одни довольно фронтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода. И это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены и воду пил, как лошадь. Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, цыганок встал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем, был он как-то особенно серьезен при этом, и выл так, будто делал важное и необходимое дело, набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном дрожащем вое и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленную, и не кричал он бестолково, а выводил тщательно крышу каждую ноту в этом зверином воппле, полном несказанного ужаса и скорби.